Глава двадцать первая. Ночью снова полил дождь, который в кошачьем городе был лишен всякой поэтичности. Трудно предаваться лирическому настроению, когда слышишь треск и грохот стен, падающих одна с другой. Город походил на морской корабль в бурю. Каждую минуту он сотрясался, ожидая своей гибели. Но разве это было бы так уж плохо? — Я вовсе не жаждал крови или желал людям-кошкам легкой смерти от обычного дождя. Ради чего они живут? В их истории произошла какая-то нелепая ошибка, за которую они теперь вынуждены расплачиваться. Впрочем, собственные мысли тоже казались мне пустыми и эфемерными. Ладно, поразмышляю, все равно не уснуть. Что означает, например, «кашкизм» или другие слова которыми умудрились немало навредить себе люди-кошки. Я вспомнил о студентах, преданных кашкизму. На земле студенчество всегда было носителем передовой мысли, но иной раз его горячность оказывалась поверхностной, а политическая острота сводилась к жонглированию несколькими новыми словами. Если здешние студенты именно таковы, то мне остается лишь закрыть глаза на будущее кошачьего государства. Винить во всем студенчестве несправедливо — но я не должен идеализировать его только потому, что возлагаю на него надежды. Мне так захотелось познакомиться с кошачьей политикой, что я не спал почти всю ночь. Хотя маленький скорпион и отрицал свою причастность к политике, я могу узнать у него исторические факты, без которых невозможно понять современную жизнь. Чтобы не упустить маленького скорпиона, я встал очень рано и сразу же обратился к нему с вопросом. «Скажи мне, что такое кошкизм?» «Политическое учение, согласно которому люди, кошки, живут друг для друга», ответил он жуя дурманный лист. «При кашкиском строе общество представляет собой большой слаженный механизм. Каждый человек в нем играет роль винтика или шестеренки, но все работают спокойно и счастливо». «Совсем неплохое учение». «Какие-нибудь государства на Марсе уже осуществляют подобный строй?» «Да, уже более двухсот лет. А ваша страна?» Маленький скорпион задумался. Мое сердце прыгало от нетерпения. Наконец он сказал, «Мы тоже пытались, шумели. Я даже не помню учения, которые бы мы не пытались осуществить». «Что значит «шумели»?» «Предположим, у тебя непослушный ребенок. Ты его ударил». «Я узнал об этом и ударил своего ребенка. Не потому, что он непослушный, а просто в подражании тебе. Поднимается шум, шумиха. То же самое и в политике. — Расскажи, пожалуйста, поподробнее, — попросил я. Может, шумиха — это не так уж плохо, если она приводит к переменам. — Перемены не всегда прогресс, — я улыбнулся. Ну и Давид же этот маленький скорпион. А он продолжал после недолгого молчания. — На Марсе больше двадцати стран. У каждой свое политическое направление, своя история. А мы случайно узнаем о какой-нибудь стране и поднимаем у себя шумиху. Потом услышим, что в другой стране произошла реформа, снова не обходимся без шумихи. В результате другие страны действительно проводят реформы, а мы нет. Особенность наша в том, что чем больше мы шумим, тем хуже нам живется. «Пусть не по порядку, но говори конкретней», — снова попросил я. «Хорошо, начну со свор». «Свор?» Это заимствование, нечто вроде штанов. Не знаю, есть ли что-либо подобное у вас на земле. Собственно, это организация, в которой объединяются кошки, одержимые политическими амбициями. Почему эти объединения называются сворами, я еще поясню. С древности мы беспрекословно подчинялись императору. Не смели даже пискнуть и считали высшей добродетелью так называемую моральную чистоту. И вдруг из-за границы прилетела весть о том, что народ тоже может организовываться и участвовать в правлении. Как ни листали мы древние книги, но подходящего слова на кошачьем языке найти не могли. Единственное объединение, которое удалось обнаружить, принадлежало собакам, поэтому мы и назвали своей организацией «сворами». С тех пор в нашей политике произошло немало изменений, однако я уже говорил тебе, что политикой не занимаюсь, знаю только факты. «Да-да-да, факты», — подхватил я, боясь, как бы он не умолк. Первая политическая реформа состояла в том, что императора попросили сделать правление более гуманным. Он, конечно, не согласился. Тогда реформаторы приняли в свою свору множество военных. Видя, что дело плохо, император даровал важнейшим реформаторам высокие чины, Они увлеклись службой и забыли, чего хотели. Тем временем прошел слух, что император вовсе не нужен. Образовалась свора массового правления, поставившая себе целью изгнать императора. А он, проведав об этом, создал собственную свору, каждый член которой получал в месяц тысячу национальных престижей.